о том, что число еще не открытых фундаментальных законов, бесконечно, что работа для ученых в будущем еще не початый край, что физикам и через сто и через двести лет безработице не грозит, даже если бы им удалось реализовать идеи суперобъединения главных физических законов и вообще решить все свои проблемы. Ведь свое умение обобщать, сводить к главному, отшелушивая второстепенные физики, смогли бы тогда применить в биологии, кибернетике, и в тысячи других областей знаний. Одно из нежелательных последствий необоснованной веры в физический фундаментализм, считает Скорбогатов, в том, что талантливая молодежь в основном устремляется в физику, особенно в микрофизику, являющуюся передним краем наступления на природу. В результате здесь наблюдается давка талантов, в то время как в психологии, истории и других областях способных и энергичных исследователей явно не хватает. Но эта ситуация – плод неразумения. Не только в физике, но и в других науках бесчисленное множество еще неоткрытых фундаментальных законов ждет своих Ньютонов, Эйнштейнов, Дарвинов и Павловых, Менделей и Морганов, Гёдделей и Виннеров, Менделеевых и Семеновых, молодежи, уверяет Скорбогатов, всегда будет, где проявить свои знания, научную дерзость и неиссякаемую энергию. Там, дальше, новый круг. Согласно древнекитайским воззрениям, все в мире произошло в результате столкновения двух принципов. Ян означает мужское начало и инь, женское начало, на единстве противоречий которых все и держится. С принципом ян китайцы ассоциируют небо, солнце, все активное и положительное, а с принципом инь, землю, тьму, все качества пассивные и отрицательные. Похоже, что в какой-то мере физики упорно доискиваются у природы своих физических ян и инь. Те принципы, которые пронизывали бы все формы действительности. но попробуем внимательнее приглядеться к конструкции мироздания. Быстро замечаешь, что Вселенная явно расслаивается на отдельные обособленные миры. Мы говорим о мире звезд, мире человека, мире бактерий, мире атомов. А еще можно говорить об уровнях Вселенной. и прыгать по ним, как по ступенькам гигантской лестницы, уровни биологический, клеточный, молекулярный, атомный, ядерный, кварковый. Бросается в глаза обособленность, непересекаемость этих миров уровней. Астрономы, не испытывая никакого страха за свою жизнь, наблюдают в звездных далях устрашающие силы взрывы. Физики, изучающие космические лучи, готовы ежесекундно регистрировать катастрофы, разражающиеся в микромире. Следы на фотопластинке бесстрастно поведают об этих ядерных авариях. Природа поступает явно мудро, отделив невидимыми, почти непроницаемыми границами одни уровни Вселенной от других. Так что обычно пертурбация в одном мире проходит в другом почти незамеченной. Там все по-прежнему идет своим чередом. Само собой, так бывает не всегда. По мнению бразильского геолога Арида, Впервые подобную мысль высказал советский астрофизик, член-корреспондент Академии наук СССР Шкловский. Динозавры вымерли потому, что в конце мелового периода, неподалеку от нашей Солнечной системы, произошел взрыв сверхновой звезды. Уровень радиации на Земле резко возрос. Эта идея и погубила многих животных. Доказательства? Арида провел лабораторные анализы. В окаменевших костях динозавра было обнаружено повышенное содержание радиоактивных веществ. Круги природы, им должны соответствовать круги, уровни наук, не пересекающиеся, как миры Вселенной. Было бы странно, полагать Скорбогатов, если бы, скажем, социология базировалась на законах, ну, допустим, физики твердого тела. Не может быть и речи, чтобы химия тех материалов, из которых люди делают свои товары, определяла бы еще и законы экономики. От того-то в том или ином обществе роль денег может играть и золото, и серебро, и соль, и даже вот сталых племен. зубы акул возьмем теперь мыслящий мозг кто доказал что электронные схемы соответствующей сложности не могут заменить мозг млекопитающего нет таких доказательств и скорее всего такой электронный мозг будет вскоре создан питаться он будет не глюкозой а электроэнергией и сможет мыслить в миллионы миллиарды раз быстрее человеческого мозга а если так то видно новый круг природы существует нечто общее пусть в одном случае работают нейроны в другом транзисторы между этими типами мозга какие-то глубокие ещё непознанные закономерности мышления